«Так что, трусливый погонщик, считай, что со мной ты в безопасности!» «Ваше слово с закону, повелитель!» — поклонился в ответ Амрит. Поначалу дорога была легкой. Проточные воды разбавляли эту часть болот, так что Лааш гребли беспрепятственно, лишь оседали на веслах зловонные отходы, которыми жители каям щедро удобряли реку.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 Раджа с визирем сидели под просторным шатром и негромко переговаривались. Галакаджа, лишённый опахальщика, был вынужден отгонять от себя бесконечные раи насекомых, размахивая руками точно танцор-кастрат. Амрид как мог оттягивал время до нового приказа, до очередного удара. Он почти видел, как крупная муха, угнездившаяся, у него на лопатке упорно проталкивает в ранку яйца.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 Точно не верил в уязвимость своего слуги. Лишь в мгновение спустя он запоздал и заметил, как орды Лаш, пробиравшиеся к добыче, вдруг замерли и медленно повернулись на голос. Осознав, что натворил, хоть и истошно завизжал: Гони! Гони! Выдернув из рук погонщика плеть, он сам свесился с киля и принялся стягать Лаш. Шевелитесь, твари ленивые!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 Язык вывалился, плеть прорезала кожу, проступили рубиновые капли. Убедившись, что Раджа мертв, Амрит отпустил концы плети и туши тяжело плюхнулась в лужу. И это была твоя месть, изгой, поинтересовался Ракшис. Как неизобретательно? Еще нет. Я слышал, у воскрешенных душа остается внутри тела и гниет вместе с ними. Это так?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 И тот завозился, захрипел в луже, как большой жук. Труп встал на ноги. Его глаза разъезжались в разные стороны. Амрит мстительно вырвал кольцо из соска Раджи и наскоро повязал его на плеть. «Теперь все?» — спросил Ракша, соблизываясь. «Вот теперь все?» — кивнул погонщик, усаживаясь на широкие плечи бывшего правителя Кая Матпура. Привычно свистнула плеть.